Киличенков. Упущенный шанс адмирала. Статья Комкова неоднократно упоминалась «снарядная версия». Однако он забыл добавить, что ее приверженцы так и не попытались установить истинную эффективность русской и японской артиллерии. Если это сделать, придем к неожиданному выводу. Русские снаряды лучше японских. В Цусимском бою взрыв каждого из них выводил из строя в среднем, уж извините за десятые доли, 3,3 японских моряка, тогда как боеприпас с Шимозой 2,2. Оказывается, летучие мины адмирала Тога не пробивали брони. Например, по свидетельству старшего офицера броненосца Орел, капитана второго ранга Шведе, его корабль выдержал удары до 170 крупнокалиберных снарядов, а корабельный инженер Костенко уточнил, что даже трехдюймовая броня переборок и двухдюймовые бронепалубы не поддавались 305 миллиметровым снарядам. Впрочем, эти мощные фугасные бомбы и не предназначались для пробивания брони. Взрываясь с большой силой, они разрушали надстройки, открыто стоящие орудия поражали массой осколков моряков. Но в том-то и заключалась главная ошибка Тога. Увлекшись эффективностью фугасов, он упустил из виду, что они могли причинить серьезный ущерб только старым броненосцам, но никак не новым типа Бородино, имевший максимально забронированный надводный борт, мощные бронебашни и казематы. Их прототип «Цесаревич» 10 августа стал главной целью японских комендоров, но потери его личного состава были вдвое меньше, чем на Миказе, и это при почти одинаковом числе попаданий. Ошибка Того усугублялась еще и тем, что русские, кроме бронебойных, располагали и фугасными снарядами. Да, в тех и других было меньше взрывчатки, чем в летучих минах. Их взрыватель срабатывал в замедлении. Но своему назначению они отвечали. По официальным японским данным, на Миказе были пробиты казиматы шести Круповской шестидюймовой броней. Два снаряда прошли кормовую башню, где толщина брони достигала 8-10 дюймов. На броненосце Шикишима погибла прислуга крупнокалиберного орудия, которой не спасли шести дюймовые листы брони. На крейсере Асама снаряд прошел сквозь бронепояс в корме и вывел из строя рулевое управление. Кроме того, у Рожественского было преимущество по орудиям главного калибра. Чем это грозило Того, понять нетрудно, ведь 8 из 12 его тяжелых кораблей представляли собой броненосные крейсеры. По словам командира носовой башни броненосца береговой обороны адмирал Синявин, лейтенанта Рощаковского, один из его 10-дюймовых снарядов в начале боя попал в такой корабль, Этот сразу вышел из боевого строя. Тем не менее, японцам удалось потопить русские броненосцы снарядами, не пробивавшими брони. Почему? Сравнительный анализ сражений в Желтом море и при Цусиме показывает, что причиной гибели ослябий трех броненосцев типа Бородино было невысокое качество японских снарядов, а количество попаданий. Однако «Орел», построенный по этому проекту, несмотря на попадание 170 крупнокалиберных снарядов, сохранил защищенный броней корпус. Что же произошло на остальных? Уже знакомый нам Костенко пришел к выводу, что и они до момента гибели сохраняли целым бронепояс. Но от многочисленных ударов угасных снарядов в небронированном борту возникали громадные пробоины, заливавшиеся фонтанами воды, поднятыми близкими взрывами.